Вооружённое восстание и наша тактика. Революционное движение в настоящий момент уже привело к необходимости вооружённого восстания. Эта мысль, высказанная третьим съездом нашей партии, с каждым днём всё более и более подтверждается. Пламя революции разгорается всё сильнее и сильнее то здесь, то там, вызывая местные восстания. 3 дня баррикад и уличных боёв в Влодзе. Стачка многих десятков тысяч рабочих в Иваново-Вознесенске с неизбежными кровавыми стычками с войсками. Восстание в Одессе, бунт в Черноморском флоте или Бавском флотском экипаже те в близкая неделя. Всё это предвестники приближающейся грозы. Она надвигается, Надвигается неудержимо и ни не сегодня, ни завтра, разразиться над Россией и могучим очистительным потоком снесёт всё обветшалое, прогнившее, смоет с русского народа его многовековой позор именуемый самодержавие. Последние судорожные усилия царизма, усиление разных видов репрессий, объявление половины государства на военном положении, умножение виселец и наряду с этим соблазнительные речи, обращённые к либералам, и лживые обещания реформ не спасут его от исторической судьбы. Дни самодержавия сочтены. Гроза неизбежна. Уже зарождается новый строй, приветствуемый всем народом, который ждёт от него обновления и возрождения. Какие же новые вопросы ставит перед нашей партией эта надвигающаяся гроза? Как мы должны приспособить свою организацию и тактику к новым запросам жизни для более активного и организованного участия в восстании, которое является единственно необходимым началом революции? Чтобы руководить восстанием, должны ли мы, передовой отряд того класса, который является не только авангардом, но и главной действующей силой революции, создать специальные аппараты или для этого достаточно уже существующего партийного механизма? Вот уже несколько месяцев, как эти вопросы стоят перед партией и требуют неотложного разрешения. Для людей, преклоняющихся перед стихией, пренежающих цели партии до простого следования за ходом жизни, плетущихся хвосте, а не идущих во главе, как это подобает передовому сознательному отряду, таких вопросов не существует. В остание стихии, говорят они, организовать и подготовить его невозможно. всякий заранее разработанный план действий является утопией. Они против всякого плана. Это ведь сознательность, а не стихийное явление. Напрасные траты и сил у общественной жизни имеются свои неведомые пути, и она разобьёт все наши проекты. Поэтому, мы, дескать, должны ограничиться лишь пропагандой и агитацией идей восстания, идей самооружия масс. Мы должны осуществлять только политическое руководство, а вставшим народом технически пусть руководит кто хочет. Да ведь мы и до сих пор всегда осуществляли такое руководство, возражают противники хвостистской политики. Понятно, что широкая агитация и пропаганда, политическое руководство пролетариатом совершенно необходимы. но ограничится такими общими задачами означает, что мы либо уклоняемся от ответа на вопрос, прямо поставленный жизнью, либо обнаруживаем полное неумение приспособить нашу тактику к потребностям бурно растущей революционной борьбы. Разумеется, мы должны теперь удесятерить политическую агитацию, должны стараться подчинить своему влиянию не только пролетариат, но и те многочисленные слои народа, которые постепенно примыкают к революции. Мы должны стараться популяризировать во всех классах населения идею необходимости восстания, но мы не можем ограничиться только этим. Для того, чтобы пролетариат мог использовать грядущую революцию в целях своей классовой борьбы, чтобы он мог установить такой демократический строй, который наиболее обеспечил бы последующую борьбу за социализм, Для этого необходимо, чтобы пролетариат, вокруг которого сплачивается оппозиция, оказался не только в центре борьбы, но и стал бы вождём и руководителем восстания. Именно техническое руководство и организационная подготовка всероссийского восстания составляет ту новую задачу, которую жизнь поставила перед пролетариатом. И если наша партия хочет быть действительным политическим руководителем рабочего класса, она не может и не должна отрекаться от выполнения этих новых задач. Итак, что мы должны предпринять для достижения этой цели? Каковы должны быть наши первые шаги? Многие наши организации практически уже разрешили этот вопрос, направив часть своих сил и средств на вооружение пролетариата. Наша борьба с самодержавием вступила теперь в такой период, когда необходимость вооружения признается всеми. Но ведь одного сознания о необходимости вооружения недостаточно. Надо прямо и ясно поставить перед партией практическую задачу. Поэтому наши комитеты должны сейчас же немедленно приступить к вооружению народа на местах, к созданию специальных групп для налаживания этого дела, к организации районных групп для добывания оружия, к организации мастерских по изготовлению различных взрывчатых веществ, к выработке плана захвата государственных и частных оружейных складов и арсеналов. Мы не только должны вооружить народ, жгучей потребностью самого вооружения, как советует нам Новая искра, но и должны принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата на деле, как обязал нас Третий съезд партии. В разрешении этого вопроса легче, чем в каком-либо другом, прийти нам к соглашению как с отколовшейся частью партии, если она действительно всерьёз думает о вооружении, а не только болтает о жгучей потребности самого оружия, так и с национальными социал-демократическими организациями, как, например, с армянскими федералистами и другими, ставившими перед собой те же самые цели. Такая попытка уже была в Баку, где после февральской резни наш комитет, Балахана-Биби-Эйбатская группа и комитет гончакистов выделили из своей среды организационную комиссию по вооружению. Безусловно, необходимо, чтобы это трудное и ответственное дело было организовано общими усилиями, и мы полагаем, что фракционные счеты меньше всего должны помешать объединению на этой почве всех социал-демократических сил. Примечания. Ганчакисты члены армянской мелкобуржуазной партии Ганчак. Партия возникла в 1887 году в Женеве по инициативе студентов-армян. За Кавказие партия Ганчак, приняв название Армянской социал-демократической партии, вела раскольническую политику в рабочем движении. После революции 1905-1907 годов партия Ганчак выродилась в реакционную националистическую группировку. Наряду с увеличением запасов оружия и организации его добывания и изготовления фабричным способом, необходимо обратить самое серьёзное внимание на создание всевозможных боевых дружин для использования добытого оружия. Ни в коем случае нельзя допустить таких действий, как раздача оружия прямо массам. Ввиду того, что у нас мало средств и весьма трудно спрятать оружие от бдительного глаза полиции, нам не удастся вооружить сколько-нибудь значительные слои населения, и наши труды пропадут даром. Совсем иное дело, когда мы создадим специальную боевую организацию. Наши боевые дружины обучатся хорошо владеть оружием. Во время восстания, начнётся ли оно стихийно или будет заранее подготовлено, они выступят в качестве главных и передовых отрядов, вокруг них сплотится восставший народ и под их руководством пойдёт в бой. Благодаря их опытности и организованности, а также благодаря хорошему вооружению, станет возможным использовать все силы оставшегося народа и достигнуть тем самым ближайшей цели вооружение всего народа и приведение в исполнение заранее выработанного плана действий. Они быстро захватят разные склады оружия, правительственные и общественные учреждения, почту, телефон и тому подобное, что будет необходимо для дальнейшего развития революции. Но эти боевые дружины нужны не только тогда, когда революционное восстание уже охватило весь город. Их роль не менее важна и накануне восстания. За последние полгода мы ясно убедились в том, что самодержавие, дискредитировавшее себя в глазах всех классов населения, направило всю свою энергию на мобилизацию тёмных сил страны, будь то профессиональные хулиганы или малосознательные и фанатизированные элементы из среды татар для борьбы с революционерами. вооружённой полицией и находящиеся под её покровительством, они терроризируют население и создают тяжёлую атмосферу для освободительного движения. Наши боевые организации должны быть всегда готовы дать должный отпор всем попыткам этих тёмных сил и стараться превратить вызванное их действиями возмущение и отпор в антиправительственное движение. Вооружённые боевые дружины, готовые каждую минуту выйти на улицу и стать во главе народных масс, легко могут достигнуть цели, поставленной третьим съездом. Организовывать вооружённый отпор выступлениям чёрных сотен и всех вообще реакционных элементов, руководимых правительством. Резолюция об отношении к тактике правительства накануне переворота. Смотрите извещение. Примечание. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1, издание 6, 1940 год, страница 45. Одной из главных задач наших боевых дружин и вообще военной технической организации должна быть разработка планового стания для своего района и согласование его с планом, разработанным партийным центром для всей России. Найти наиболее слабые места у противника, наметить пункты, откуда нужно напасть на него, распределить все силы по району, хорошо изучить топографию города. Всё это должно быть сделано предварительно, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не оказались застигнутыми врасплох. Здесь совершенно неуместно подробно разбирать эту сторону деятельности наших организаций. Строгая конспирация в выработке планов действий должна сопровождаться, возможно, более широким распространением среди пролетариата военных технических знаний, безусловно необходимых для ведения уличной борьбы. Для этой цели мы должны привлечь военных лиц, имеющихся в организации. Для этого же мы можем привлечь целый ряд и других наших товарищей, которые по своим природным способностям и склонностям будут весьма полезны в этом деле. Только такая всесторонняя подготовка к восстанию может обеспечить руководящую роль социал-демократии в грядущих боях между народом и самодержавием. Лишь полная боевая готовность даст возможность пролетариату превратить отдельные стычки с полицией и войсками во всенародное восстание, чтобы взамен царского правительства создать временное революционное правительство. Организованный пролетариат, вопреки приверженцам хвостистской политики, приложит все свои усилия к тому, чтобы сосредоточить в своих руках и техническое, и политическое руководство восстанием. Это руководство является тем необходимым условием, благодаря которому мы сможем использовать грядущую революцию в интересах нашей классовой борьбы. Газета Пролетариата из Барцола. Борьба пролетариата. Номер 10. 15 июля 1905 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.